Я пошёл, а то Мина, наверное, беспокоится. И уже в дверях, надевая шляпу, воскликнул: "Не дом, а печка". "Я же говорила тебе", отозвалась Нора Хакуб. Она проводила его взглядом до последнего окна, где он, словно благословляя её, поднял в знак прощания руку. Тогда она отнесла вентилятор в спальню, закрыла дверь и разделась догола. Потом Как она делала каждый день после обеда, прошла в ванную комнату тут же за стенкой и погружённая в свои мысли, села на унитаз. Четыре раза в день видела она, как Нестор Хакуб проходит мимо её дома. Все знали, что он живёт с другой женщиной, что та родила ему четырёх детей и что его считают безупречным отцом. Несколько раз за последние годы он проходил перед окнами её дома с детьми, но ни разу с той женщиной. Она видела, как он худеет, становится бледным и старым и превращается в незнакомца, и теперь ей казалось невероятным, что когда-то она была с ним близка. Временами, в кротае одиночестве послеобеденные часы, Нора снова начинала с невыносимой остротой желать его. не такого, каким он проходил теперь мимо ее окон, а такого, каким он был перед рождением Моники, когда его быстрая и скучная любовь стала для нее переносимой. Судья Аркадио спал до самого полудня и узнал о приказе только в суде. Секретарь, однако, не находил себе места уже с восьми утра, Когда Алькальт велел ему подготовить текст приказа, во всяком случае, задумчиво сказал судья Аркадию, узнав подробности, сформулировано слишком резко. Никакой необходимости в этом не было. Текст такой же, как всегда, обычный. «Верно», — признал судья, — «но времена изменились, и, соответственно, должны измениться в формулировке. Люди, наверное, перепугались». Однако, как он убедился позже в бильярдной, за игрой в карты, господствовал не страх, скорее преобладало чувство торжества от того, что подтвердилась тайной мысль всех «времена не изменились». Выходя из бильярдной, судья Аркадию не сумел избежать встречи с alcaldeм. Те, кто пишет листки, ничего не добились, сказал судья. Всё равно люди довольны жизнью. Alcald взял его за локоть. Ничего против людей и не делается, сказал он. Обычные меры в таких случаях. Эти разговоры на ходу приводили судью Аркадию в отчаяние. Алькаев шагал быстро, словно шёл куда-то по срочному делу, и только поколесив по городку вспоминал, что спешить ему некуда. Надолго это не затянется, продолжал он. Не позднее воскресенья писатель будет у нас за решёткой. Не знаю почему, но мне кажется, что это женщина. Судья Аркадию был другого мнения. Несмотря на пренебрежение, с каким он выслушивал информацию своего секретаря, судья пришел к заключению общего порядка. Листки не может писать один человек. Не похоже было, чтобы их вывешивали по какому-то продуманному плану, а некоторые из наклеенных в последние дни представляли собой новую разновидность – рисунки. Возможно, что это не один мужчина. И ни одна женщина, закончил судья Аркадий, возможно, это разные мужчины и разные женщины, и они действуют независимо друг от друга. Не усложняйте мне всё, судья сказал Аль Алькальд. Вы же знаете, что даже если приложили руку многие, виноват всегда один. Да, летинант, так говорил Аристотель, подтвердил судья и убеждённо добавил. Во всяком случае, эта мера кажется мне несколько непродуманной. Те, кто наклеивает листки, просто подождут, пока отменит комендантский час. Не играет роли, сказала Олькальд. Важно напомнить, что существует власть. В полицейском участке уже собирались резервисты. Маленький дворик с высокими бетонными стенами, в разводах запёкшейся крови, в щербинках от пуль, помнил времена, когда в камерах не хватало места. И заключённые лежали прямо под открытым небом. Сейчас по коридорам бродили в одних трусах невооружённые полицейские.